Глава 8. Как стать привлекательнее. Помните, мухи летят на мёд. На свете много людей, с которыми можно поговорить. Ваш приятный внешний вид увеличит вероятность того, что для разговора выберут именно вас. Как говорят, мухи летят на мёд. Когда вы отлично выглядите, вы чувствуете себя на все сто, то есть уверенно. Люди видят ваше уважение к себе и мероприятию. Окружающие относятся к вам гораздо лучше, чем вы ожидаете. В этой главе вы узнаете, как выглядеть привлекательно в разных ситуациях. Я расскажу, почему важно одеваться красиво и уместно, и как внешность может стать вашим преимуществом в общении. Но эта глава совсем не о том, как тратить много денег и покупать некомфортную, но красивую одежду, пытаясь произвести впечатление на окружающих. Люди составляют мнение о вас очень быстро, буквально за миллисекунды. Большую часть информации человек воспринимает глазами. Чем лучше вы выглядите, помните, это понятие относительное. Тем лучше к вам настроены окружающие. Думаю, стоит прислушаться к этому совету. Я могу долго говорить о влиянии внешности на общение, но если вы уже очень привлекательны или вам не по душе эта тема, Просто переходите к следующей главе: Как стать интересным собеседником. Она вас точно заинтересует. Что вы предпочтёте: собраться с духом и заговорить с незнакомым человеком или чтобы незнакомец сам заинтересовался вами и подошёл первым? Если вы затрудняетесь с ответом, я помогу вам. Быть востребованным прекрасное чувство. Если людям нравится ваша внешность, у вас в руках все козыри. Древняя мысль красивая значит хороший получила новый виток популярности благодаря сотням исследований в студенческих городках, которые подтвердили эту связь. Участникам исследований показали 18 фотографий девушек из колледжа и попросили оценить их по красоте. Затем фотографии перемешивали и просили людей определить, кто из девушек более популярен, а кто менее. В следующий раз фотографии попросили проранжировать по успеваемости, потом по чертам характера, затем по опрятности и так далее. Догадывайтесь, как выстроились рейтинги. Правильно. Люди раскладывали фотографии так же, как и в рейтинге по красоте, независимо от того, что они оценивали. Красивым людям часто приписывают всевозможные положительные качества. Их считают более честными, дружелюбными, и обладающими более высокими моральными принципами. Они кажутся нам успешнее, умнее и популярнее. К ним лучше относятся. Красивым людям легче устроиться на высокооплачиваемую работу. Выводы следующие. Привлекательность побеждает в любой ситуации. Отнесение человека к своим или чужим происходит в считанные секунды. Безупречная внешность ваше бесценное преимущество в разговоре. Возможно, вы ещё сомневаетесь и думаете, зачем переживать о том, как я выгляжу? Мы не должны наряжаться, чтобы произвести впечатление на окружающих. Я хочу, чтобы люди ценили мой характер, а не внешность. Позвольте возразить и задать три вопроса. Первый. На кого больше всего влияет ваш внешний вид? На вас самих. Когда вы отлично выглядите, вы чувствуете себя увереннее, и это поднимает вашу самооценку. Когда вы хорошо относитесь к себе, вы хорошо относитесь и к окружающим. И ваш дружелюбный настрой помогает вам общаться легко и свободно. Второй. Думаете вы, на настоящий чем-то отличаетесь от того, кого видят окружающие? Вряд ли. Чтобы люди захотели узнать о вашем глубоком внутреннем мире, для начала им должен понравиться ваш внешний вид. Третий. Вы хотите, чтобы вас относили к своим или чужим? Предположим, вы собираетесь навстречу и заранее знаете, что окружающие будут видеть в вас чужака, повод для беспокойства. Своим внешним видом вы можете многое рассказать о себе, и это позволит другим людям быстрее принять вас в свои ряды. Стремление выглядеть лучшим образом поможет вам чувствовать себя увереннее, а другим сформировать о вас положительное мнение. Сияйте изнутри. Говоря о привлекательности, я имею в виду не только ваш шикарный внешний вид. Привлекательным человека во многом делает его мимика и выражение лица. Например, когда моя подруга Патрисия Фрип входит в комнату, всё вокруг будто озаряется светом. Патрисия, бывший президент Национальной ассоциации спикеров и профессиональный оратор, Поэтому она всегда хорошо выглядит и уверена в себе. Но её секрет в харизме, а не в одежде и макияже. Она излучает тепло, энергию, хорошее настроение и доброжелательность. Она всегда рада всех видеть и любит знакомиться с новыми людьми. Кто не захочет подружиться с таким человеком? Наблюдая за такими людьми, как Патриция, вы поймёте, что именно привлекает в них окружающих, и научитесь перенимать эти качества. Я помогу вам в этом. Чтобы добиться искреннего и открытого выражения лица, попрактикуйтесь дома. Сначала мысленно представьте то чувство, которое вы хотите передать мимикой. Не пытайтесь просто скопировать какое-либо выражение лица, вы будете выглядеть напряженно и неискренне. Повторяйте про себя следующие фразы и постарайтесь выразить эти чувства на своем лице. Я выгляжу великолепно. Кто-то любит меня. У меня есть тайна. Последняя фраза зажжёт игривый огонёк в ваших глазах и поможет вам выглядеть интересным собеседником. Некоторым клиенткам я советовала носить какое-нибудь причудливое кружевное бельё в качестве их маленькой тайны. Посмотрите в зеркало. Вы увидите, эти мысли преображают ваше лицо. Пожалуйста, не делайте это упражнение во время вождения автомобиля. Вот ещё один способ развить в себе харизму. Если вы никого не знаете на мероприятии и чувствуете себя неловко, попробуйте проявить к людям внимание и поговорить с ними. Подумайте, как и чем вы способны им помочь. Это куда лучше, чем скромно стоять в сторонке. Приходя на какое-нибудь собрание, Патрисия первым делом тепло всех приветствует. Её лицо буквально излучает свет. Вы наверняка встречали людей или сами были одним из них, которые безучастно стоят в стороне ожидая, что с ними кто-то заговорит. Сфотографируйтесь и сравните ваше обычное выражение лица и то, как вы выглядите, когда чем-то увлечены и полны энергии. Вы ещё скажете мне спасибо за эти снимки. Может быть, не сразу, а когда хорошенько присмотритесь к различиям. Одевайтесь по случаю. Что касается одежды, совершенно нормально спрашивать организаторов мероприятия о дресс-коде. Мою подругу однажды пригласили на модную вечеринку. Она не знала, какой наряд будет уместнее, поэтому взяла с собой три комплекта одежды. Как и большинство людей, она хотела правильно одеться по случаю, чтобы не чувствовать себя неловко. Поэтому сама она осталась в гостинице, а на мероприятие отправила мужа, чтобы он разведал обстановку, рассказал ей о дресс-коде и помог выбрать наряд. Я расскажу вам историю о том, как одежда и аксессуары могут стать поводом к началу беседы. Однажды я зашла в лифт, полный незнакомых людей, и заметила стильно одетую женщину. Пробираясь к выходу на своём этаже, я шепнула ей: "Мне нравятся ваши серьги". Не поднимая глаз, она ответила: "А мне ваш пояс". Дверь закрылась. Но этой короткой беседы было достаточно, чтобы установить контакт. Каждый раз смеюсь, когда вспоминаю эту историю. Сама не знаю почему. Если вы увидите на улице женщину в блестящей шляпе, знайте, перед вами моя подруга Патриция, очень яркая личность. Она не стесняется носить блестящие шляпы. Кто удержится от комментария по поводу её головного убора? Думаю, таких людей немного. Если вы не носите шляпы, старайтесь одеваться так, чтобы привлекать внимание. Так у людей будет повод заговорить с вами. Уверяю, Застенчивые люди будут вам благодарны за то, что вы дали им тему для беседы и помогли завязать разговор. Раньше галстуки были отличной возможностью для мужчин завязать разговор, но сейчас они выходят из моды. Поэтому при случае спросите о кроссовках и о футболке собеседника или о татуировках. Члены некоторых организаций, например, Rotary, носят отличительный знак на лацкане пиджака. Это даёт людям возможность спросить о таком значке. Хорошая тема для начала разговора. Конечно, женщинам легче подбирать интересные аксессуары. Если вы хотите дать людям повод обратиться к вам, закиньте приманку. Наденьте интересное украшение, необычные туфли, красивый шарф или пояс. Приколите брошь, которая может стать темой разговора. Мужчина. Какой интересный значок. Держу пари, у него есть целая история. Женщина. О, да. Мне подарили его на Рождество в Санта-Фе, когда я была там с Commonwealth Club. Это кайот из мия. Священные животные у анасази. Мне он очень нравится. Культура анасази. Индейская культура, существовавшая на территории современных штатов на юго-западе США: Нью-Мексико, Колорадо, Юта, Аризона. Удивлюсь, если после этой фразы разговор не продолжится. Хотя мужчина может ответить: "Да? Ну ладно". И закончить на этом. Но он скорее всего разовьёт одну из прозвучавших тем. Мне нравится Сантафе. А как празднует Рождество в Сантафе? А на, как вы сказали? Вы в Commonwealth Club? Я тоже хотел в него вступить. А что даёт вам членство в клубе? Как змея может быть священной? Сложно представить. Интересный бейдж с вашим именем. На собраниях и встречах нас часто просят носить бейдж с именем. Конечно, вы его носите, понимая, что это самый простой способ познакомиться без лишнего напряжения. Напишите своё имя крупно и разборчиво, чтобы людям не приходилось приближаться к вам вплотную и сворачивать шею, чтобы прочесть его. Прикрепите бейдж на груди справа, так он лучше виден, когда вы протягиваете правую руку для рукопожатия. Кроме того, Это позволит окружающим видеть ваше имя боковым зрением. Можно ли сделать бейдж поводом для начала беседы? Нарисуйте на нём что-нибудь, чтобы заинтересовать окружающих. Как-то я оказалась на вечеринке соседей, где почти никого не знала. На бейджи с именем я нарисовала ближайший перекрёсток к моему дому с пересекающимися линиями и названиями улиц. Маленький чёрный квадрат обозначал дом, где я живу. Люди пришли в восторг. Мущина. Я знаю, где это. Мой друг живет в том же районе. Вы знакомы с Патриком Орейли? Да, конечно. Мой маленький рисунок помог нам быстро найти общую тему и поддержать беседу. А с нее, как вы уже знаете, начинаются любые отношения.